Глава шестнадцатая Мы с Верой и Ромеро улетели с Земли 15 августа 563 года в последней партии. Перед посадкой в Межпланетный экспресс мы совершили прогулку над Землей. Земля была прекрасна. Я любовался ею и Солнцем. Я знал, что мы надолго прощаемся с ними. На трапе Вера помахала Земле рукой. Я ограничился тем, что подмигнул нашей старушке. В салоне планетолета я скоро позабыл о ней. Мысленно я уже ходил по Плутону. Нет ничего скучнее рейсовых межпланетных кораблей. Старинных ракет Редванов с фотонной тягой. Даже облик их, длинная уродливая сигара, тот же, что и три столетия назад. И плетутся они с доисторическими скоростями. До Луны добираются за пять минут, до Марса за сутки, а на полет к Плутону тратят неделю. Ни один из этих экспрессов не способен идти быстрее сорока тысяч километров в секунду. И гравитаторы не на всех хорошо работают. Временами чувствуется увеличение тяжести. Лишь с невесомостью они справляются отлично, но смешно было бы пасовать перед такой детской задачей, как ликвидация невесомости. Я просил Веру заказать межпланетный курьер. Тот все же способен долететь до Плутона быстрее. Но она ответила, что торопиться ни к чему и все с ней согласились. Меня с детства раздражает непогрешимость Веры. Главное в ее словах не их содержание, а то, что они ее. Те же мысли, но изложенные мной, не производят такого впечатления. «В прежнее время секретари не кричали на своих руководителей Элли», возразила она, когда я сказал, что думаю о ее решении. «Ты еще скажи, что руководители кричали на своих секретарей, и так как это будет твоя мысль, то даже Ромеро признает ее достоверной». Ромеро вправду признал эту мысль достоверной. «Начальники в старину не церемонились с подчиненными», — сказал он. «Один русский царь при беседах с министрами нередко прибегал к дубинке. Особенно доставалось его любимцам. В те времена лупцовка считалась одной из форм поощрения». Тогда были в ходу выражения «бросить на руководящую работу», «влупить» или «влепить», точно неизвестно, «строгача», Посвятить ударом меча в рыцари все это были синонимы продвижения вверх. Я однако не думаю, что рыцари, выдвигая их на руководящие посты, реально бросали на что-то рубили мечами и лупили строгачом. Наши предки обожали языковые феоритуры. По-моему, в описанных рамеры явлениях бросание на работу, влупление строгачей и посвящение мечом таятся типичные для той эпохи религиозные обычаи и магические приемы. Возьмите такой распространенный тогда термин, как в магазине выбросили товары, воскликнул я воодушевляясь. Нормальному человеку это представляется бессмыслицей. Вещи изготавливались, чтобы их тут же выбрасывали. Но общественная жизнь тех времен полна противоречий. Сейчас нам известно, что тщательно собранным урожаем кофе и кукурузы иногда топили паровозы или сбрасывали эти продукты в море. А ботинки, сошедшие с конвейера... Отправляли на другой конвейер, где их разрезали на части. Неужели вы не согласны, что все это делалось из ритуальных соображений? Вообще доложу вам, предки логикой не блистали. На Плутоне мы как-то просматривали старинную ленту. Оказывается, в прошлом люди все поголовно страдали носотечением. Они собирали бесполезные выделения в специальные тряпочки и хранили их там как сокровища. А тряпочки, надушенные и украшенные кружевами. Рассовывали по карманам, чтобы кончик торчал наружу. Не скрывали болезнь, а хвастались ею. Раммера посмотрел на меня с удивлением. Мне показалось, что он на время потерял голос от новизны моих мыслей. «Ваши исторические познания внушают мне трепет», — сказал он очень вежливо. «И поскольку вы с такой остротой проникаете в былое, вас, мне кажется, нисколько не должно удивлять, что начальники...» некогда кричали на своих подчиненных. Хотя, с точки зрения здравого человеческого смысла, представлялось бы гораздо более естественным, если бы подчиненные орали на начальников. Ибо начальники должны стесняться показывать свое превосходство. А чего в самом деле стесняться подчиненным? Известная логика в этом, конечно, была.